Глава восемнадцатая Я стоял и наблюдал за тем, как таймер отсчитывал последние минуты до окончания строительства круга призыва старшей расы. «Что это?» — удивленно спросил Йоган, смотря на то, как система завершает последние штрихи новой постройки. Посмотрев на мага, я довольно улыбнулся. «Это друг мой». «То, что сделает меня гораздо сильнее», — ответил ему. И буквально в следующую секунду перед моими глазами появилось системное сообщение. «Внимание! Круг призыва старшей расы построен. Вы можете выбрать одну из доступных старших фракций. Дикие, чешуйчатые, чумные». «Интересно», — подумал я, смотря на трех разных духов, появившихся в самом центре рунного каменного круга. «Ничего себе!» — воскликнул Йоган. Он, как и я, смотрел на три полупрозрачные фигуры, которые молча стояли и не двигались. И зачем ты их призвал? «Хочу, чтобы мое подземелье стало сильнее», — ответил я магу, и зашел в круг. Три шамана, три разные фракции. Первым был орк, который представлял диких. Подойдя к нему, я коснулся жерелья, которые он мне протянул, и перед глазами сразу же появились системные строки. «Дикие». Фракция монстров, состоящих в основном из кочевых племен орков, троллей, огров и так далее. Все существа данной фракции обладают хорошими показателями силы, выносливости и живучести. И, как правило, отлично сражаются в ближнем бою. Помимо прочего, фракция диких открывает доступ к уникальным постройкам и продвинутым классам. Я внимательно прочитал описание несколько раз. «Орки, тролли, огры. Что-то мне это напоминает», — усмехнулся я. «Еще бы!» — усмехнулась в ответ Андромеда. «Как тебе, кстати, фракция?» — поинтересовалась искусственный интеллект. «Ну, судя по описанию, мне все нравится. Если здешние орки и троллят такие же сильные, как и в том мире, в котором я был до этого, то у меня может получиться сильное воинство», — ответил я и, и. «Плюс кто знает, что там есть еще?» «Что есть, то есть», — усмехнулась Андромеда. «Следующих?» — спросила она. и Якивнов подошел к следующему духу. В этот раз был ящер. Чешуйчатые. Фракции монстров, состоящие, как правило, из немногочисленных племен, лизардов, скинков, кроков и так далее. Существа данной фракции предпочитают селиться рядом с крупными водоемами или вовсе обитают в них самих. Все существа данной фракции обладают хорошими показателями ловкости, выносливости и защиты, и могут одинаково хорошо сражаться как в ближнем, так и в дальнем бою. Помимо прочего, фракция «Чешучатая» открывает доступ к уникальным постройкам и продвинутым классам. «О, ящеры-люди», — произнес я, прочитав описание. «Последний раз представителей данного вида видел на болотах Утибрана, но не успел понять, насколько они сильны», — задумчиво сказал я. Но согласно той памяти, которую удалось восстановить, ты не раз был в шкуре ящера-люда», — ответила искусственный интеллект. «Кстати, за то время, которое ты провел в этом мире, мне удалось восстановить еще пару блоков твоей памяти. Сейчас твоя память восстановлена практически на 76 процентов». «Хм, это хорошая новость», — сказал я. «Восстанавливаешь, пока я сплю?» «Да, в отличие от прошлого мира, здесь ты хотя бы человек, и здоровый сон тебе требуется», — ответила Андромеда. «Славно», — усмехнулся я, и подошел к следующему духу. «Это был Рэдчен». Во всяком случае, в этом мире раса гуманоидных крыс называлась именно так. Чумные – фракции монстров, состоящие в основном из сплоченных стай ретчинов, крысолюдов, чумней и так далее. Все существа данной фракции, как правило, селятся в пещерах, где устраивают настоящие лабиринты с тоннелей и подземных ходов. Все существа данной фракции обладают хорошими показателями ловкости, скрытности и скорости, и особо хороши в засадах, а вот в открытом бою испытывают некоторые трудности. Помимо прочего, фракция «Чумные» открывает доступ к уникальным постройкам и продвинутым классам. «Вот оно как!» — удивленно произнес я. «А крысы не так плохи. Я же с ними тоже пересекался в прошлом мире, да?» «Да, когда был хоп-гоблином и взорвал с ними пещеру», — ответила Андромеда. «Точно», — вспомнил я и задумался. «Мне нравится описание этой фракции. Скрытность, скорость и ловкость». «Все это идеально подходит под мой класс», — я отцокнул языком. «Да и дикие тоже хороши», — сказал я, — «как, впрочем, и чешуйчатые. Потенциал развития есть у каждой фракции, и, как я понимаю, у всех он разный». «Скорее всего, так и есть», — ответил искусственный интеллект. «Скажу даже больше. Я в этом уверена на 83%. Каждая фракция хороша по-своему, и тебе нет необходимости выбирать ее, исходя из выбранного класса». «Это я понимаю», — произнес я и посмотрел на всех трех призрачных представителей старших раз. «У тебя все нормально?» — от размышлений меня отвлек голос Йогана. «Да», — озадаченно ответил я, — «просто мне надо выбрать, кем я буду командовать в дальнейшем», — сказал я магу, смотря на духов. «О, а кто есть на выбор?» — оживился Йоган. «Тут все сложно», — задумчиво ответил я. «Есть радчины, это вроде крысы. Есть орки, тролли и огры, а также есть ящеролюди. И вот я не знаю, кого из них выбрать», — поделился я своими думами с магом. «Дилемма», — задаченно произнес Йоган. «Знаешь что-нибудь интересное про эти расы?» — спросил я мага. «Хм», — задумался мой собеседник. «Я почти ничего не знаю ни о ком, кроме орков», — произнес он и посмотрел на духов. «И что интересного можешь сказать?» — решил поинтересоваться я. «Но могу сразу сказать, что орки бывают двух разных видов — дикие и нет. Те, что не дикие, слабее, но зато более умные, и с ними можно хотя бы поговорить. Ну а те, что дикие, в общем, убивают все, что движется, и силы обладают недюжинной. Про них есть поговорка «Ни один дикий орк не умер от старости». «Как-то так», — усмехнулся Йоган. Понятно. задумчиво произнес я. «То есть про рытчинов и ящеролюдов ты ничего не знаешь?» «Про Ящеров вообще ничего не знаю. Слышал, что существуют в природе, но не более. Насчет рытчинов. Мак задумался. «Не любит их очень. Читал в какой-то книге, что один из героев со своими друзьями зачистил целую пещеру, где вроде как жила одна семья крыс и людей. Так вот, главного они не нашли и оставили все как есть». а спустя месяц город, где остановился герой и его товарищи, был полностью объят неизвестной болезнью. Слышал, никто живым оттуда не вышел, — закончил свой рассказ и Йоган. «Хм, интересная история. Значит, в ближнем бою крысюки такие себе воины, а вот устраивать саботажи — это прям за здрасте». «Понятно. Спасибо», — ответил я магу, и снова посмотрел на духов. Получается выбор между грубой силой, засадами и саботажами и еще темной лошадкой в виде чешуйчатых. Я тяжело вздохнул. Выбор будет явно не из легких. Интерлюдия третья Фейк в роли бестелесного духа наблюдал за тем, как демоны проигрывают эту войну. «Чем занят этот ублюдок?» выругался он, всеми силами пытаясь найти так называемого повелителя адских планов. «Можешь его вычислить?» «Нет», — виновато ответила Лори Лай. «Бесполезный кусок мусора!» выругался трейсер, отчаянно силясь найти либо главного у демонов, либо Кинга, который его убил. «Как же я его ненавижу!» ругался Фейк про себя каждый раз, когда на ум ему всплывал трейсер, который испортил ему в этом мире всю малину. Еще больше Фейк разозлился, когда перед ним появилась портальная арка в следующий мир. «Статистика!» — раздраженно произнес он. «Урод!» — выругался Фейк, когда увидел на первом месте Кинга. «Как же я его ненавижу!» — сказал он, заходя в арку и мысленно представляя, что сделает с Кингом, если тот вдруг окажется в том же мире, куда попадет сам Фейк. Стоило ему войти в портал, как перед ним тут же возникли сообщения инфосети. «Внимание! Мир Альтерии приветствует вас! Внимание! За высокую эффективность, показанную в прошлом приключении, вы получаете одну из двух наград на выбор – легендарное оружие, легендарный класс. Внимание! Получен основной квест «Искоренить абсолютное зло». Появились надписи перед его глазами, стоило ему только подумать, куда он попал на этот раз». Фейк резко встал и осмотрелся. «Что за мир?» — спросил он у своего ИИ. «Как и прошлый мир меча и магии», — ответила ему Лори Лай. Трейсер еще несколько раз пробежался глазами по системным сообщениям. «Дай мне подробную статистику», — приказал он искусственному интеллекту. И та послушно выполнила его команду. «Имя Фейк. Уровень первый. Титул неизвестно. Статус неизвестно. Класс неизвестно». «Сила — пять. Ловкость — пять. Интеллект — пять. Живучесть — пять. Выносливость — пять. Харизма — пять». Быстро пробежавшись глазами по основным характеристикам, Фейк дал мысленную команду закрыть информационное окно. И оно тут же исчезло. «Давай сразу классы!» — приказал Трейсер своему ИИ и осмотрелся по сторонам. «Туда!» — решил он, увидев недалеко от себя русло небольшой реки. Он знал, что рано или поздно, если пойдет по реке, обязательно обнаружит какое-нибудь поселение, и от того, каким оно будет, можно плясать дальше. «Вот», — тем временем ответила ему Лори Лай, и перед глазами трейсера появился список доступных ему классов. «Так, это мусор, это тоже, и этот...» Просматривая описание, начал он исключать ненужные ему и в итоге остановился на двух. «Повелитель земной тверди». Магический класс, специализирующийся на управлении стихией Земли, обладает большим набором как атакующих, так и защитных заклинаний, и при высоком уровне мастерства способен на колоссальные разрушения. Ну а вторым? Лошадный первородных духов. Магический класс, специализирующийся на призыве древних духов, которые будут не только сражаться на стороне призывателя, но также и усиливать его тело. Фейк задумался. Оба класса интересные, но нужно выбрать один». «Выбираю Повелителя Земной Тверди», — произнес Трейсер, решив, что раз он будет сражаться на стороне Добра, ему наверняка придется сражаться с толпами монстров. И класс, который способен выносить их сразу пачками, подойдет лучше, чем обычный призыватель. Внимание! Получен легендарный класс Повелитель Темной Тверди. Внимание! Изучены следующие умения и навыки. Земляной шип — боевое заклинание, которое позволяет создать невероятно острый шип, бьющий прямо из земли. Чувство земли — пассивное умение. Навык позволяет своему носителю ощущать все, что касается земли в определенном радиусе от него. Земляной щит — защитное заклинание, которое создает перед магом твердую преграду, блокирующую как магические, так и физические атаки. «Любопытно», — подумал Трейсер и воспользовался первым заклинанием. «Удобно», — произнес он, когда понял, как оно работает. Для того, чтобы активировать земляной шип, ему нужно было просто сконцентрироваться глазами на месте, откуда шип должен был появиться, и вложить магическую энергию. Стоило этому случиться, как из земли тут же вырос остроконечный шип около полутора метров высотой. Далее Фейк воспользовался земляным щитом, который работал по точно такому же принципу. Заклинание просто создавало перед ним прочную стенку примерно два метра высотой и полтора шириной. Но и последним было чувство земли, для активации которого нужно было просто закрыть глаза и сосредоточиться на своих ощущениях. «Дистанция около тридцати метров», — примерно прикинул Фейк. «Надеюсь, это умение можно будет усилить», — подумал он, понимая, что в дальнейшем оно может ему сильно пригодиться. «Ну а пока нужно найти ближайшую деревню», дабы получить информацию о мире и ближайших землях. Кстати, а кто это движется ему навстречу? Прошу, не убива... Получено 125 эксп. Договорить своей жертве Фейк не дал. Внимание, получен второй уровень. Внимание, повелитель земной тверди, легендарный класс, получает второй уровень. Получено 233 эксп. Фейк добил лошадь. «Внимание! Получим третий уровень! Внимание! Повелитель земной тверди, легендарный класс, получает третий уровень!» «Все в интеллект!» — мысленно произнес он и подошел к телу крестьянина, в паху которого торчал земляной шип. Обыскав тело, трейсер выудил из внутреннего кармана потертой кожаной куртки небольшой кошель с деньгами и забрал их себе. В телеге, к сожалению, ничего интересного не оказалось. но разве что небольшой мешок с провизией. и бурдюк, до краев наполненный водой. «Сойдет», — хмыкнул Фейк, и отправился дальше. «Ведь откуда-то же этот бедолага держал свой путь?» «Древо умений и навыков», — дал мысленную команду Трейсер, и перед ним появилось извилистое древо скиллов. «Два в земляной шип», не задумываясь, произнес Фейк, и умение апнулось до третьего уровня. Теперь ему осталось вложить в него всего два скил-поинта. чтобы открыть доступ к более интересным заклинаниям. О, а вот как раз и новый опыт. В этот раз к нему навстречу шли сразу два путника. Причем, судя по их одежде, они не были обычными крестьянами. У одного из них даже оружие при себе имелось. «Приветствую, путники!» — поприветствовал их трейсер. И добродушно улыбнулся. Оба мужчины остановились и смерили его недовольными взглядами. «Я лишь хотел спросить дорогу до ближайшего населенного пункта», произнес Фейк и улыбнулся, на всякий случай подняв руки, дабы показать, что он безоружен. Путники переглянулись, и Фейк сразу же заподозрил что-то неладное. Интуиция никогда не подводила опытного трейсера, поэтому он заранее начал концентрироваться на заклинании земляной шип. Ведь лучшая защита — нападение. тем более он все равно собирался их убить. Фейк сконцентрировался на заклинании, при этом продолжая не спускать глаз с двух мужчин, которым на вид около 30-35. «Хэх!» Эх, усмехнулся Трейсер, когда рука одного из спутников как бы невзначай опустилась к ножным. «Хорошо, что они меня недооценивают», — подумал Фейк. А буквально в следующую секунду раздался отчаянный вопль боли одного из спутников. Получено 620 эксп. «Внимание! Получен четвертый уровень!» «Внимание! Повелитель земной тверди, легендарный класс, получает четвертый уровень!» Двухметровое земляное копье пронзило тело бедолаги насквозь. «Любопытно!» — произнес про себя Фейк, смотря на эффект заклинания. Шип не только стал выше, но и увеличился в размерах. «Неплохое вложение скиллпоинтов», — подумал Трейсер. «А в следующую секунду вынужден был уклониться от атаки второго путника». Мужчина целился ему в лицо, но Фейк с легкостью ушел от атаки и ударил в ответ. Противник упал и попытался подняться. Фейк не собирался давать ему и шанса, ударив ногой в лицо. Трейсер снова сконцентрировался на заклинании, а спустя мгновение грудь путника прошиб еще один земляной шип. Получено 410 эксп. Мусор. Холодно произнес Фейк и обыскал оба тела. Найдя еще немного денег, а заодно и получив короткий клинок плюс нож, трейсер отправился дальше. «Фух», — устало вздохнул Фейк, когда через пару часов пешего перехода увидел какое-то небольшое селение впереди. «Надо бы закинуть несколько статов выносливость», — подумал он. И сразу же это сделал. «Любопытно», — подумал трейсер, когда почувствовал себя более отдохнувшим. Есть какая-нибудь информация о том, где сейчас находится это абсолютное зло? Усмехнувшись, спросил Трейсер свой искусственный интеллект. Никакой информации нет, осторожно ответила Лори Лай. Он Трейсер или существо этого мира? Информация тоже отсутствует. Фейк тяжело вздохнул. От тебя никакой пользы, произнес он. И его искусственный интеллект сочла лучшим просто промолчать. Злить своего Трейсера. когда тот не в самом лучшем расположении духа. Она сейчас хотела меньше всего. Тем временем Фейк преодолел большую часть пути до населенного пункта, увиденного им ранее, и оказался рядом с небольшой деревушкой всего в пару десятков домов. В животе трейсера заурчало. «Надеюсь, тут есть таверна», — подумал он и немного ускорил шаг. «Ты кто таков будешь?» Не успел он пройти и сотни метров, как путь ему преградили несколько деревенщин, вооруженных топорами и вилами. «Путник», — спокойно ответил Фейк. «Ищу таверну, где смогу перекусить и заночевать». Мужики смерили его недовольными и подозрительными взглядами. «Нет у нас таверн», — произнес один из них. «Но накормить-то хоть сможете?» — спросил Трейсер, ибо есть ему хотелось, и довольно сильно. Деревенщины снова переглянулись между собой. «А деньги у тебя есть?» — спросил один из них. «Да». Фейк достал из-за пазухи небольшой кошель с деньгами. Деревенщины снова переглянулись между друг другом. «Интересно. Хватит у них духу, чтобы просто попытаться меня убить и забрать деньги», — подумал Фейк, смотря на деревенщин, которые, судя по всему, не знали, что с ним делать. «Ладно, идем», — кивнул трейсеру один из мужиков. «Моя жена как раз обедать давеча звала». Найдем, чем тебя попотчивать», — произнес он. «Величать-то тебя как?» «Фейк», — ответил трейсер. «Какое странное имя. Не местный, что ли?» — усмехнулся деревенщина. «Не местный», — спокойно ответил трейсер. «А меня вимоном кличут», — представился в ответ мужик и пошел в сторону деревни. «Ты только это...» «На знатный пир не надейся. Скромно все будет, но сытно», — заранее предупредил собеседник, что-то крякнул себе под нос. «Да плевать», — подумал про себя Фейк. «Лишь бы желудок чем-нибудь съестным забить. А что конкретно это будет, не так важно». За бесчисленное количество миров, которое прошел, он явно едал что-то и похуже. Фейк сидел на крыльце небольшого деревянного дома и с довольным лицом смотрел в небо. Несмотря на то, что на столе он так и не увидел ничего мясного, еда в доме Вимона действительно оказалась довольно вкусной и сытной. «Прямо даже убивать его расхотелось», — подумал Трейсер, и оперся спиной о деревянную стену дома. «Как же мне все это надоело!» — произнес он, не отрывая глаз от неба, усыпанного ворохом ярких звезд. «Сколько он уже такого повидал?» «Лори, сколько у меня очков!» — спросил Фейк свой искусственный интеллект. «Девяносто восемь тысяч шестьсот», — ответила ИИ. Еще немного», — грустно усмехнулся Трейсер. Еще немного». В итоге Фейк никого не тронул в деревне. То ли настроение у Трейсера было хорошее, то ли факт того, что в доме Вимона все отнеслись к нему по-доброму и даже разрешили переночевать. В общем, на следующее утро трейсер покинул деревню, при этом все в ней остались живы. Выйдя на дорогу, он отправился прямиком в город, который, по словам Вимона, назывался Вильбург. Также трейсер узнал, что там есть несколько представительств разных гильдий, в одну из которых, собственно, он и намеревался вступить. Но ну а пока, приближающийся экипаж Фейк услышал благодаря пассивному навыку, которого он приучил себя активировать раз в несколько минут. Благо, в магическом плане навык был совершенно незатратным. Спрятавшись в зарослях, трейсер сконцентрировался и начал ждать. «Получено 340 эксп. Получено 1100 эксп. Внимание! Получен пятый уровень. Внимание! Повелитель земной тверди, легендарный класс, получает пятый уровень». Магическое копье не только пробило тело скакуна она вылет, но и глубоко вошло в наездника, принося ему не самую приятную смерть. «Два в выносливость, один в интеллект. И повысь уровень земляному шипу», — дал мысленную команду трейсер, концентрируясь на новом заклинании. «Нужно убить хотя бы еще одного рыцаря. Прежде чем меня обнаружат», — пронеслась мысль в его голове. А буквально в следующую секунду он почувствовал, как что-то острое впилось в его левое плечо. Концентрация на заклинании сбилась мгновенно. Сжав от боли зубы, трейсер сделал перекат в сторону и в то место, где он только что сидел, вонзился еще один арбалетный болт. «Как меня обнаружили?» — пронеслась в голове Фейка мысль, пока он судорожно пытался отползти от своего укрытия подальше. «Да какого?» — успел выругаться Трейсер, прежде чем его тело взлетело в воздух, и он лишился всяческой возможности двигаться. Его тело медленно полетело в сторону дороги, где он убил первого всадника. Так как двигаться Фейк не мог и при этом смотрел вниз, Увидеть того, кто это с ним сделал, не представлялось ни единой возможности, и это еще больше злило его. «Кто это?» — послышался удивленный женский голос. «Не знаю, госпожа», — произнес ее собеседник, который явно был мужчиной. Щелчок пальцами, и тело трейсера падает на землю. Фейк, сжав зубы от злобы и боли, поднял голову и посмотрел, кто посмел с ним подобное проделать. Перед ним стояла молодая девушка в ярко-синей мантии, которая держала в руках странного вида витой жезл, сотканный из тонких серебряных нитей, светящихся белым холодным светом. Девушка взмахивает рукой, и неведомая сила поднимает Фейка вверх. Незнакомка смиряет Трейсера презрительным взглядом. «Ты кто такой?» — спросила она Фейка. «Ага, так я тебе и ответил», — усмехнулся про себя Трейсер, и, несмотря на боль, улыбнулся. Взгляд незнакомки изменился, в нем появились нотки заинтересованности. Ральд мертв? спросила она воина, закованного в тяжелые рыцарские доспехи и вооруженного арбалетом. Наверняка это он попал в меня, подумал Фейк и смерил рыцаря уничтожающим взглядом. Трейсер точно решил для себя, что воину не жить. Да, ответил рыцарь. Жаль, хороший был воин, грустно произнесла девушка. Ага. «И плохой разведчик», — усмехнулся про себя Трейсер. «Все три стата в живучесть», — дал он мысленную команду, и арбалетный болт, торчащий у него в плече, стал беспокоить его чуточку меньше. «Может, отрубим ему руки и ноги и оставим тут подыхать?» — между тем предложил рыцарь. «Хм...» — девушка задумалась. «Это была бы заслуженная смерть за то, что он убил Ральда, но я думаю, что придумаю для него что-нибудь поинтереснее», — произнесла она. На ее симпатичном личике появилась хищная улыбка. «Свежи его и кинь к моему багажу. Приедем в замок, я разберусь, что с ним делать», — распорядилась она. «Сделаю, госпожа». Рыцарь склонил голову и подошел к карете. Вернулся он обратно уже с веревкой, который умело связал фейка по рукам и ногам. «Что будем делать с телом Ральда?» — вдруг спросил воин. «Не беспокойся, я о нем позабочусь», — ответила девушка. и вскинула рукой, в которой держала волшебный жезл. Хм, такая вещичка точно бы мне пригодилась», подумал Трейсер, но озвучивать свои мысли вслух, конечно же, не стал. Посмотреть, как же эта девушка позаботилась о трупе убитого им рыцаря, фейку не удалось. Словно мешок с навозом, его связанное тело бесцеремонно закинули в карету и вскоре это тронулась. Кое-как перевернувшись на спину, Трейсер тяжело вздохнул. На его лице появилась улыбка. Это может показаться очень странным, но он получал настоящий кайф, когда попадал в такие вот ситуации. И еще больше, когда ему удавалось из них выбраться. Ну, посмотрим, кто же ты такая. Как и предполагал трейсер, стоило карете остановиться, как его тело тут же вынули. Спустя несколько минут он уже валялся на холодном полу одиночной камеры. которую его поместили. «Интересно, они вообще хотят сохранить мне жизнь?» — подумал Фейк, глядя на арбалетный болт, торчащий у него из груди. «Или здесь все люди такие крепкие и могут спокойно переносить подобные вот ранения?» «Сколько времени?» — спросил Фейк свой искусственный интеллект. «Семь вечера», — ответила Лори Лай. «Значит, меня везли как минимум четыре часа», — прикинул Трейсер. «Получается, что я в городе», — решил он, ибо Вимон говорил, что пешком до города минимум часов десять, а то и больше. «Интересно, что этой суки вообще от меня надо?» — подумал Фейк. А буквально в следующую секунду до него донесся звук открывающихся ворот. «Ну, сейчас все и узнаю». Пожал он плечами и приготовился предстать перед хозяйкой, ну или кто она тут, место, где оказался». Фейк надеялся. Знакомство будет для него полезным. Конец первого тома. Текст читал Олег Кейнс.